Глава шестнадцатая. Три года спустя. Кира Соколова. «Папа Максим!» — шепчет восьмилетний сын в шоковом состоянии. «Где?» — перевожу встревоженный взгляд на соседний столик, туда, куда указывает мой мальчик. «Андрей вырос, вытянулся за это лето. Он уже школьник, отличник». Сегодня мы собрались в дружной компанией, взрослые и детвора, чтобы отметить тринадцатилетие Катюши, крестницы моего супруга, той самой девочки, которую он спас, разрешив пересадить ей сердце собственной погибшей малышки. Смахиваю с лица русую прядь волос, наклоняюсь к сыну со словами: «Где папа?» «Вон же! Ну как ты не видишь?» восклицает сынок, показывая пальцем на худого парня в футболке. «Нет.» Не может Макс выглядеть как простолюдин. Будь это Максим, он бы в парк пришел в модном костюме, не позволил бы себе расслабиться, показать всем, что он простой человек. Андрей, ты обознался. Мама, можно я пойду и проверю? Тревожный голос моего мальчика срывается, а я перевожу вопросительный взгляд на мужа, Егора Соколова. Ему сорок. Он шикарный и мужественный. Отец нашего семейства, глава, известный в городе нейрохирург. Только по нему и не скажешь. Сейчас он папуля. Нянчится с двухлетней озорной Эммой. Пытается накормить малышку мясным пюре в ущерб своим нервам и белой футболке. Дочурка плачет, растирает щечки кулачками, размазывая слезки. Пытается разжалобить папулю, выманить у него сладкое пюре. Но отец не приступен. «Он скала!» «Эмма, правильное питание – залог хорошей фигуры», – деловито объясняет двухлетней любимице. Отвлекшись на мужа с дочерью, пропускаю момент, когда сын срывается с места и бежит к мужчине в потертых джинсах и футболке. «Папа!» – кричит Андрейка, и мужчина оборачивается. Грустное напряженное лицо Максима расплывается в улыбке. Будто получаю хлесткую пощечину от этой встречи, настолько она неожиданная и неприятная. Я ведь сделала все, что было в моих силах, чтобы избежать подобных моментов. Три года назад продала свою долю в параде, чтобы сберечь нервы и новую семью. Было невыносимо больно ежедневно смотреть на высокомерного Руслана, выскочку Олю и окрыленного будущим успехом Макса возомнившего себя королем бизнеса. — Как Максим оказался именно в нашем парке? Зачем приехал на другой конец города? — Непонятно. — Зачем он нарушил границы? — Андрей! — наигранно удивленный голос Максима доносится до меня. — Понимаю, Соболь пришел сюда специально, чтобы столкнуться с нашей семьей. Сердце неприятно ёкает. Я поднимаюсь и спешу к бывшему. По мере приближения прихожу в шок. Одет Макс, как простой парень. Загар явно из наших мест, а не с дорогих курортов. Кира выговаривает с болью. Едва достигаю его столика и встаю рядом с нашим сыном. Обнимаю своего мальца за плечи, придаю уверенности. Знаю, она ему сейчас нужна. Андрейка год плакал, привыкал к мысли, что больше не нужен отцу. И сейчас мальчику сложно, как бы он ни храбрился. Он не понимает, лишний он или о нем вспомнили. Если бы не забота Егора, которого сын зовет «папой Егором», не знаю, как долго бы нам аукалась психологическая травма, нанесенная Покровской пятилетнему ребенку. Слышу торопливые шаги, спешащий звук колесика в коляске, оборачиваюсь. Пока я внимательно разглядываю, как изменился бывший, он неотрывно смотрит на собственную дочь, которую своими руками и поступками подарил Соколову. — Дорогая, у вас все нормально? — многозначительно интересуется Егор. — Да. — Как живешь? — спрашивает Макс, набравшись храбрости. — Хорошо. Клинику расширили. Майе теперь не просто институт красоты. Это многопрофильная клиника. Горделиво вскидываю подбородок. Поздравляю. Спасибо. Хорошенькая. Макс показывает глазами на дочку, перемазанную пюрешкой. Малышка наклоняет головку с русыми крупными кудряшками на бок, всматривается в отца серыми внимательными глазищами. И я наблюдаю, как сжимается Максим. К сожалению, Соколов тоже замечает реакцию Соболя. Поэтому реагирует нервно. Достает дочь из коляски, берет на руки и демонстративно крепко прижимает к себе, расцеловывая в щечки. Папина дочка, вся в меня! Мои глазки, мой носик, мои губки! Эмма чмокает папулю в ответ сладкими губежками. И мои глаза наполняются слезами. Максим, где твои девочки? Женя и Оля уехали на лето в Болгарию. У них там квартира. У нас. — А вы остались в душном городе? Почему вас, мальчиков, не взяли? — Мы с Димой больше любим этот климат, — отвечает быстро бывший и прячет глаза. — Мне жаль, что все так вышло. Выпаливаю, не подумав, что могу обидеть Макса. Наклоняюсь над коляской его сына, смотрю в чистые наивные глаза ребенка, нежно глажу его волосики, и малыш что-то лопочет мне на своем, на детском. — Угу! Соглашаюсь с ним. Я слышала от няни Соболевых, той самой, что когда-то смотрела нашего Андрюшку, что ребенок родился особенный. Требовал много внимания. Оля потребовала сдать сына в специализированный интернат. Но Соболев отказался, объяснив, что однажды предал сына и не намерен повторять поступок. Покровская была разочарована. Сразу же отстранилась от сына. И у Максима не осталось выбора. Он стал ему мамой и папой в одном лице. В ущерб общению с Евгенией. В результате отношения с дочерью сильно осложнились. Евгеша жутко ревновала. Маленькая эгоистка, требующая внимания только для своей персоны. «Солнечный малыш», — шепчу я, поглаживая пухлые ручки Димочки. «Мой солнечный мальчик», — вторит мне Макс. «ДЦП не диагноз», — вмешивается Егор. Мой друг работает в хорошем реабилитационном центре. Если ты готов много и упорно заниматься с сыном, я устрою вам встречу. Обговорите методики время». С ужасом смотрю на бывшего. Ему, наверное, жутко неприятно, что мой муж дает рекомендации. Шокированно осознаю, что Макса не только не задели слова Соколова, а он готов принять нашу помощь. «Мы пойдем. У Димы массаж через час». Макс поднимается, и я замечаю, как сильно он похудел. Похоже, больше не качается. Наверное, на себя не хватает времени. Андрейка нерешительно топчется на месте, и бывший бросает на него виноватый взгляд. «Сын, нам действительно надо идти. Массаж, кормление. Но если хочешь, поехали с нами. Вечером поиграем в дартс, как раньше, закажем пиццу с колбасками». Гремящая тишина и все смотрят на меня. Я здесь при чем? Они отец и сын. Пусть решают, как им быть. Общаться, доверять, как раньше, или хранить, лелеять обиды. Я никогда не настраивала ребенка против. Это сделал сам Соболь. Пускай теперь сам все исправляет. В конце концов, еще целая жизнь впереди. Андрей продолжает переступать с ноги на ногу и смотреть по очереди на взрослых. «Мой маленький мальчик сейчас решает, как будет жить дальше», — шмыгает носом. «Сынок, я соскучился», — говорит бывший и первым делает шаг навстречу сыну. «Мам, можно?» — смотрит на меня с надеждой. «Хочешь?» — спрашивает с заботой отчим. Младший Соболь кивает русой головой и уходит с отцом и братиком, солнечным мальчиком. «Пап, можно я сам покачу Димку?» Слышу звонкий голосок сына, и отец отдает ему управление коляской. А я стою и смотрю вслед двум удаляющимся мужчинам. У них даже фигуры одинаковые, только одна маленькая, а вторая большая. Прикусываю губу, чтобы не разрыдаться, не испугать гостей, дочь, мужа. — Правильно понимаю, он приехал сюда специально, чтобы снова влезть в твою жизнь? — сгорает от непонимания и ревности супруг. — Ему плохо. Неужели ты не понял? Он остался совсем один. — В смысле? — слышу удивленный голос мужа. — Жена покувыркается на курорте и вернется. — Не вернется она. Сбежала от проблем. Не нужен ей этот сын. В городе, поговаривают, она уже нашла нового, молодого мужа, футболиста. Дом уже прикупила для новой семьи. Ни Диме, ни Максиму в нем нет места. Соболь теперь будет претендовать на нашу семью? Нервно вспыхивает супруг, крепче вцепляясь в эму ошалевшую от излишней отцовской любви настолько, что уже наделала больших делов в подгузник. «Егор, что с тобой?» Понимаю, что супруг действительно излишне эмоционирует из-за встречи с моим прошлым. Не отдам ни тебя, ни дочь. Мои девочки. И не надо. Макс за сыном пришел. Ему нужно прощение и общение с ребенком. Они же были так близки, пока Ольга не заморочила голову Соболю. Кстати, можешь выбирать имя для дочери? Показываю на свой живот. Беременна. Да, смотрю в любимые глаза супруга. Отчетливо видим в глазах друг друга. Нам удалась новая жизнь, о которой мы не смело мечтали три года назад. Жизнь эта еще лучше, чем прежняя. Потому что мы есть друг у друга.